Нера, я не в восторге от идеи отправить Камилу в домлевая, особенно под опекой этого идиота Шульца. Но я верю, что девушка сможет за себя постоять. А полицейский заинтересован в том, чтобы сохранить своего информатора в живых. И все же, отправляясь на дело, я рассеян больше, чем когда-либо. И это плохо. Потому что нам предстоит совсем непростая хрень. Я бы даже сказал, что волнуюсь, если бы признавал за собой подобные эмоции. Так что давайте назовем это напряжение. Струна, натянутая во мне от макушки до самого копчика. «Часы показывают 22.02. Должно быть, Камила прямо сейчас заходит в дом». «Чёрт, черт, черт, Я уже сожалею о нашем плане. Казалось, что только так можно надолго занять Шульца. Но теперь кажется полным безумием назначать два дела на один вечер. Мы не должны были разделяться. Если мы выживем сегодня, я больше не спущу с Камилы глаз. Рядом со мной она будет в безопасности». «Ты в порядке?» – спрашивает меня Сеп. «Конечно», – отвечаю я. Я взмахиваю головой, чтобы убрать волосы с лица и настраиваюсь на работу. Мы с Себастьяном Мейсоном и Джонси готовимся на дело в доме последнего, потому что поедем на его мини-вэни. Со времен работы с оборудованием систем безопасности у Джонси остался прекрасный белый электровен без окон. Он останавливал систему 4 года назад, но не забыл, как вскрывать практически любую электрическую панель, включая ту, что питает Альянс-банк. Я люблю этого парня, но он слишком на измене. Во время обострения маниакальной стадии Джонси все ночи напролет взламывает правительственные сайты, пытаясь найти доказательства своих конспирологических теорий. Во время депрессивный запирается в подвале и никого не пускает, если только не захватить с собой пиццу и побольше пива и обещать не обсуждать ничего, кроме «Hello». С английского. Фантастическая франшиза, основанная на одноименной компьютерной игре в жанре шутера от первого лица. Надо подловить его в промежутке между этими стадиями, и тогда от Джонси будет толк. Сегодня он похоже, в хорошем расположении духа. Чел принял душ, хороший знак, и купил себе новую пару очков, в которых смахивает на Джона Леннона в его бородатый Иисусовый период. Мы доезжаем до дома номер 600 по Ла-Саль-Стрит и спускаемся на подземную парковку, воспользовавшись украденной карточкой доступа. Это здание смешанного типа, где сосуществуют офисы юридических фирм и инвестиционных компаний. Это не идеальная точка доступа, потому что законники и финансисты обожают работать до поздней ночи. Но у нее есть одно неоспоримое преимущество внутренний дворик, простирающийся практически до самого альянс банка. Их разделяет каких-то 12 футов примерно 3,6 метра. Мы выскакиваем из минивэна и достаем из багажника приставную лестницу и пару баллончиков с краской. Да и знать, если будут проблемы, говорю я, Джонси, и стучу по наушнику в правом ухе. Он кивает. Не режьте стекло, пока я не скажу. Джонс отъезжает, направляясь к электросети, питающей Альянс банк. Ехать туда минут 12 и он останется там на протяжении всей операции, вручную отключая сигналы для датчиков периметра. У него не будет времени вернуться и забрать нас. Это работа Камилы. Я непроизвольно бросаю взгляд на часы 2216 Сейчас она уже точно в доме левая. Мейсон Сеп и я поднимаемся на шестой этаж. На нас заляпаны краской комбинезоны, но все же мне бы не хотелось попадаться на глаза кому-то, кто станет задаваться вопросом. Зачем тройки маляров приходить в ночи на работу? К счастью, на шестом этаже тихо. Дальше по коридору горит свет. Скорее всего, какой-нибудь младший юрист чахнет над огромной стопкой папок. Наша маленькая бригада направляется ко внутреннему дворику. Это приятное место со столиками и зонтиками, защищающими юристов от дождя и палящего солнца. Меня больше интересует то, что находится по другую сторону дворика. Мы стараемся двигаться бесшумно. Под нами улица, мы на высоте шести этажей. Не хотелось бы привлекать ненужное внимание». Мы осторожно раздвигаем лестницу и протягиваем ее над проходом между зданиями. С нашей стороны она крепится довольно надежно, а вот на противоположной опирается только на карниз шириной в 3 дюйма. Малейший толчок, и все с грохотом полетит к чертям, а горе-эквилибрист заработает перелом позвоночника. И первым таким эквилибристом буду я. Себастьян и Мейсон удерживают лестницу, пока я переползаю на ту сторону. Это самая опасная часть плана, потому что там меня никто не страхует. Мне просто нужно двигаться медленно и аккуратно. Пока я ближе к концу, который держат парни, все отлично. Но чем дальше я продвигаюсь, тем менее устойчивой и более шаткой становится конструкция. Я не боюсь высоты, но находиться на расстоянии в 90 футов над асфальтом не очень-то приятно. Примерно 27,4 метра. Я чувствую себя альпинистом, пересекающим ледяную расщелину. С ним меня объединяет еще и дурацкий громоздкий костюм. А вот что разнит меня от альпиниста – Так это невыносимая жара сентябрьской ночи, из-за которой я взмок под комбинезоном и латексными перчатками. Лестница скрипит и наклоняется вправо, от чего у меня сводит живот. Ноги успевают зацепиться за карниз, и я продолжаю медленно продвигаться вперед, пока не добираюсь до окна. Дотрагиваясь до наушника, я спрашиваю: Джонси, готова? Угу! пахтит он, оконные датчики должны быть отключены. Должны быть, переспрашиваю я. Есть только один способ проверить. Я начинаю резать стекло, стараясь удержаться на лестнице, учитывая шаткость моего положения. Я вырезаю идеальный круг, проталкиваю его внутрь вакуумным домкратом, а затем пролезаю в образовавшуюся дыру. Я оказываюсь в каком-то кабинете. Это не кабинет Пейджа. Тот двумя этажами выше. Это просто обычный скучный кабинет рядового трутня. На столе у него три недопитых кружки холодного кофе, а на стене удручающий мотивационный плакат. «Котенок под дождем» и надпись «Все наладится. Теперь я жду Себа. Он отлично справляется с лестницей, а вот пролезть в дыру для него оказывается сложнее. Брат и так слишком высокие, а теперь еще и раскачался, так что чуть не застрял в отверстии, как Винни-Пух, объевшийся и Его рюкзак тоже не облегчил ситуацию. «Чего меньше ты не сделал?» – ворчит Сеп. «Я забыл, что у меня в команде груд, отвечаю я. Персонаж комиксов Marvel – внеземной, деревоподобный гуманоид, рост которого составляет более семи метров. Мейсон за нами не последует. Он уберет лестницу и подождет немного во дворике на случай, если что-то пойдет не так, и нам придется вернуться. К тому же, кто-то должен прослушивать полицейский сканер, чтобы предупредить, если какая-нибудь незваная компания направляется в нашу сторону». «Нервничаешь?» – спрашиваю я Себа. Он на секунду задумывается. «Вообще-то нет», – отвечает он. «Перед этим, правда, волновался. Дважды за утро посылал все к черту. Но это как играть в важный матч. Выходя на поле, ты оставляешь все тревоги. Просто берешь и делаешь». «Хорошо», – киваю я. «Дай знать, если это изменится». Я снова сверяюсь со временем. 22.32. Если повезет, Камила выйдет из дома, левая, и направится к нам на машине для побега. Жаль, я не могу ей написать. Мы не должны связываться на случай, если Шульц заберет ее телефон. Мы снимаем наряд маляров. Здесь этим никого не обманешь. К тому же в нем слишком жарко. Затем идем к главному лифту. Я не нажимаю кнопку, чтобы вызвать кабину. Вместо этого мы с силой раздвигаем двери и залазим в пустую шахту. В этом здании три лифта. Два обслуживают основные этажи, а третий спускается только в хранилище. Отключить камеры и датчики в том лифте будет непросто, но выполнимо. Единственное, что нельзя отключить, это сигнализацию. Если кабина тронется, сигнал поступит прямо на пульт охраны. Это не обойти никак. Кабины лифта не могут ездить в нерабочие часы. Однако они мне и не нужны. У всех лифтов одна вентиляционная система. Мы с Себом можем спуститься по шахте, затем пересечь ее и спуститься в само хранилище если, конечно, мой брат-переросток сможет везде протиснуться. Мы используем зажимы, чтобы спускаться по кабелям лифта. Это напоминает мне упражнение с канатом на уроке физкультуры, только мы лезем не вверх, а вниз. Кстати, я чертовски ненавидел физкультуру. У Себа, разумеется, с этим никаких проблем. Он даже улыбается, словно от души наслаждается процессом. «Чувствую себя шпионом», — говорит он. «Да, тогда дожди следующего этапа. Мы будем смотреться еще круче». Мы с Себом протискиваемся через вентиляционную шахту между лифтами. Тут очень тесно и очень жарко, так что дело идет медленно. Под заливает мне глаза. Ускорить процесс шансов нет, так что остается лишь ползти вперед дюйм за дюймом. Оказавшись в шахте третьего лифта, мы преодолеваем последние 100 футов вниз, примерно 30 метров, оставшиеся до хранилища. «Что теперь?» – спрашивает брат, когда ноги уже прочно стоят на земле. «Теперь скафандры», – отвечаю я. Джон временно отключил большинство внешних датчиков. Однако сейсмические датчики продолжают работать, и поэтому мы не можем проложить туннель к хранилищу или взорвать дверь. Тепловые датчики движения тоже еще работают. Хорошая новость в том, что они среагируют только если почувствуют и тепло, и движение одновременно. Но мне нужно подобраться достаточно близко, чтобы их обезвредить. Так что мы с Себом надеваем, возможно, самые позорные костюмы, когда-либо созданные моим другом Мейсоном. Они похожи на гигантские зефирки из фольги. Облачившись в них с ног до головы, мы напоминаем двух зеркальных маскотов. Я едва могу увидеть сквозь прорези для глаз... Но эта амуниция должна блокировать тепло наших потных тел на время, достаточное, чтобы отключить датчики. Мы с Себом открываем двери лифта, и я проскальзываю внутрь. Тут кромешная тьма. Направляясь прочь от лифта, я считаю свои шаги, как в тот раз, когда приходил сюда с Беллой. Помню, местоположение сенсоров я заливаю их пенным концентратом. Это блокирует их способность распознавать движение. И тогда, будем надеяться, тепло уже не будет иметь никакого значения. Камеры я заливаю тоже. Они реагируют на свет, а я не горю желанием работать всю дорогу вслепую. Как только все датчики обезврежены, мы с Себом можем снять свои мятые костюмы из фольги и включить налобные фонари. Теперь мы можем видеть хотя бы немного. Я прикасаюсь к наушнику и шепчу. «Пока все в порядке?» «Полицейский радар молчит», — отвечает Мейсон. «Тут тоже все путем», — добавляет Джонси. Их голоса кажутся далекими и дребезжащими. Здесь внизу сигнал «Ловят паршиво». Если мы не можем рассчитывать на связь с ними, значит, действовать надо быстро. Мы с Себом подходим к двери хранилища которая выглядит как огромный иллюминатор 6 футов в диаметре примерно 1,8 метра и двух футов толщиной примерно 0,7 метра, сделанный из матовой прочной стали. Осталось последнее препятствие. Это не код от хранилища. Его я уже знаю благодаря камере, которую спрятал во время своей небольшой экскурсии с Беллой. С тех пор я уже раз 30 видел, как Реймонд Пейдж и управляющий банком выводили этот код. Они меняли его всегда дважды, что не соответствует банковскому протоколу, но, похоже, Реймонд немного ленив. Нет, нам предстоит справиться с внешним магнитным замком. Замок состоит из двух пластин. Когда они включены, то создают магнитное поле. Если открыть дверь в нерабочее время, это поле будет нарушено, что запустит сигнал тревоги, который не сможет перехватить даже Джонси. Обойти этот принцип невозможно. Поле должно оставаться нетронутым всю ночь напролет. Я размышлял над этой проблемой долгое время, как убрать пластины, не нарушив магнитное поле. Наконец я понял, что мне просто нужно убрать их обе одновременно. Я попросил Мейсона сделать алюминиевую пластину, похожую на прямоугольный поднос с длинной ручкой. Он споял ее в подвале своей мамы, используя в качестве защиты ее силиконовые прихватки для духовки и свою самодельную сварочную маску, которая, по сути, представляет собой ведро с окошком из оргстекла. Он выглядел как полный идиот, но его работа всегда безупречна, вплоть до последнего миллиметра. Сип вынимает пластину из своего рюкзака. Я наношу на плоскую сторону подноса сверхпрочный двусторонний скотч и приклеиваю ее к двум магнитным пластинам. После этого я откручиваю болты, на которых они держатся. Теперь могу снять обе пластины разом, удерживая их на одинаковом расстоянии друг от друга и убрать подальше. Поле остается нетронутым, хоть оно больше и не часть двери. С осторожностью сапёра я аккуратно прислоняю получившуюся конструкцию к стене. Сеп наблюдает за мной, не дыша. Когда я успешно ставлю пластину, он протяжно выдыхает. «Сработало». «Разумеется, сработало», — говорю я, словно никогда в этом не сомневался. «Отлично», — говорит Сеп, почти потирая руки от нетерпения. «Вводи кот. «Я думал, кот у тебя». «Недоуменно», — произношу я. Брат замирает у двери. «Что? Ты же должен был его запомнить». «Ты мне его не говорил». «Говорил, помнишь? Он начинается семь, семь, девять, что-то там». Все глядит на меня с выражением ужаса на лице. Я смеюсь. «Я знаю, кот-болван». «Это не смешно», — говорит он. «Мне смешно». Я ввожу код. 779374. Я явственно слышу, как четырежды лязгают отодвигающиеся засовы. Затем я открываю дверь в хранилище. Меня обдаёт ароматом денег. У банкнот свой уникальный запах. Чернил, хлопка, кожи, жира и грязи с нотками металла от соприкосновения с монетами. Но мы с Себом здесь не ради банкнот. Утащить столько наличных было бы непросто. Нам нужен алмаз. Я достаю из сумки дрель, чтобы открывать сейфы. Я высверливаю замки, а Сеп проверяет содержимое. Слитки и драгоценные камни он складывает в сумки. Все прочее оставляет. «Не бери ничего памятного», — говорю я брату. «Мне не нужен на пороге гангстер, который придет мстить за украденное обручальное кольцо своей бабушки». В хранилище 211 сейфов. На 108-м я нахожу, что искал. Ничего особенного, просто деревянная шкатулка с откидной крышкой. Тем не менее, при виде нее меня охватывает трепетное предвкушение. Я беру шкатулку и поднимаю крышку. Там лежит неземной красоты камень. Он и правда выглядит так, словно упал на землю внутри какого-нибудь метеора. Размером примерно с куриное яйцо, чистое и сияющее, с небольшим оттенком морозной синевы. Зимний алмаз. Сеп замечает, что я стою заворожённый. Он подходит сзади, чтобы посмотреть. «Чёрт возьми», – выдыхает он. «Ага», – отвечаю я. Мы глядим на него еще секунд 10. Затем я защелкиваю крышку и убираю шкатулку прямиком в свой карман. «Продолжаем?» – спрашивает Сеп. Нет, больше мы уже не унесем. Мы с Себастьяном закидываем рюкзаки на плечи. Теперь они гораздо тяжелее, потому что золото чертовски много весит. И не только золото. Платиновые слитки, россыпи драгоценных камней и одна оригинальная бейсбольная карточка с Бэйбом Рутом в футляре из Люцита. Потому что это охренеть как круто, и я хочу ее себе. Бейсбольные карточки – коллекционные картонные карточки с изображением бейсболистов, пользующиеся большой популярностью в США бейбрут легендарный американский бейсболист, профессионально выступавший с 1914 по 1935 годы. Установил множество рекордов, некоторые из которых до сих пор никто не превзошел. Мы не можем вернуться тем же путем, карабкаться по проводам вверх слишком долго. Если охрана вызовет копов, пока мы еще будем в шахте лифта, мы окажемся в ловушке, как пару жуков в бутылке. Проблема в том, что вызов лифта спровоцирует сигнализацию. Так что как только мы нажмем кнопку, у нас будет пара минут, чтобы добраться до выхода. Остается лишь молиться, чтобы камилла к тому времени уже поджидала нас с машиной. Я притрагиваюсь к наушнику и говорю Джонси, «Мы собираемся выдвигаться. Можешь заканчивать». «Ты тоже, Мейс, добавляю я. Мейс оставит лестницу, снимет с себя комбинезон и покинет периметр пешком. Ему нечего будет инкриминировать. Отличие от нас с Себом. «Готов?» — спрашиваю я, занося палец над кнопкой вызова. «В другой руке у меня таймер. Я рассчитал, что с того момента, как я нажму кнопку, у нас будет ровно три минуты, чтобы оказаться на два квартала от банка, прежде чем копы все перекроют». «Сепь напряжен, но настроен решительно». «Готов», — отвечает он. «Я одновременно нажимаю кнопки таймера и вызова лифта». Лифт начинает опускаться. Я не слышу ничего, кроме шума подъезжающей кабины, но знаю, что в ту же секунду, как она поехала вниз, сработала беззвучная сигнализация, посылая сигнал в охранную компанию и в полицию Чикаго». Кажется, лифту требуется целая вечность, чтобы спуститься. Если бы я не смотрел на таймер, я бы ни за что не поверил, что прошло всего 20 секунд. Двери мучительно медленно разъезжаются, и мы с Себом заскакиваем внутрь. Я нажимаю на кнопку «Лобби». Двери снова закрываются, и мы трогаемся. Мое сердце бьется 3-4 раза в секунду. Как только лифт останавливается, мы с Себом вываливаемся из дверей и несемся сквозь темноту. Наши шаги эхом отдаются на мраморном полу. В банке по-прежнему царит мертвая тишина, но я знаю, что наше нахождение здесь уже не тайно. Когда мы добираемся до стеклянных дверей, я хватаю ближайшую латунную стойку и запускаю ее в стекло, как дротик. Стекло разлетается в дребезги, осыпаясь на пол, дождем колючих сосулек. Шуметь уже можно сколько угодно, главное выбраться отсюда как можно быстрее. Мы с Себом пролезаем через разбитые двери и несемся к ступенькам, спускающимся к дороге. Я смотрю на обочину, где нас должна ждать Камила. Там никого нет. Ни машины, ни грузовика. Улица совершенно пуста. «Где она?» – спрашивает Сеп с нотками паники в голосе. «Она приедет», – говорю я. Секунды проходят. Дорога все так же пуста. «Может, нам просто убежать?» – предлагает брат. «Мы на середине лестницы. Мы могли бы просто припустить по улице. Но я велел Камиле встретить нас именно здесь. В это мгновение кто-то кричит «Не двигаться!». Я медленно оборачиваюсь через плечо. За нами стоит охранник, направив на нас пушку. И не просто какой-то охранник, а мой старый приятель Майкл, который пустил нас в хранилище пару недель назад». Майкл не должен был работать сегодня. Сегодня охранник вообще не должен был работать. Для меня загадка, что он делает здесь в 23.00. Возможно, что-то не совсем легальное для Реймонда на одном из верхних этажей. Впрочем, меня это не волнует. Меня беспокоит лишь пистолет, направленный мне в голову. На нас с Себом надеты бронежилеты, но я не хочу проверять ни их прочность, ни меткость Майкла. Что будем делать? Бормочет Себастьян, обращаясь ко мне так тихо, что даже я едва это слышу. Его тело сжимается, как пружина. Брат готовится напасть на Майкла, принимая его за обычного охранника. Но это плохая идея. Я сомневаюсь, что Реймонд Пейдж стал бы назначать первого попавшегося увольня главой своей службы безопасности. Этот парень, вероятно, какой-нибудь бывший морской котик или что похуже. Осторожно, развернувшись так, чтобы не выдать свои движения, я опускаю руку в карман. Я собираюсь схватить свой нож. Если сеп сможет отвлечь Майкла, у меня есть шанс. Моя ладонь проваливается в пустоту. У меня нет с собой ножа. Я отдал его Камиле. Что ж хреново. В этот миг раздается вой сирен, пока отдаленный, но приближающийся с каждой секундой. Майкл усмехается. «Вам хана», — говорит он. «Тут я замечаю что-то странное, похожее на оптическую иллюзию. Тень позади одной из мраморных колонн банка отделяется от стены и материализуется за спиной Майкла. Одним быстрым движением она хватает охранника за запястье, направляя пистолет вверх, и захватывает огромным предплечьем горло Майкла. Охранник трижды нажимает на спусковой крючок, но пуля вылетает в воздух, не причиняя никому вреда». Тем временем мой старший брат Данте продолжает удерживать захват на шее Майкла и выглядит это максимально болезненно. Данте душит его секунд восемь, пока мужчина не падает без сознания. Брат бросает его на верхней ступени. «Эй!» – радостно приветствует его Сеп. «Что ты здесь делаешь?» – резко спрашиваю я. Данте пожимает огромными плечами. «Думал, вам может понадобиться помощь. У нас все было под контролем», – говорю я. «Очевидно», – хмыкает он, переступая через неподвижное тело охранника. Звуки сирен становятся ближе. «Самое время уходить». У Данте должна быть машина где-то поблизости. Но я не хочу уходить без Камилы. «Пошли!» – рычит Данте. «Секунду!» – говорю я. Белый полицейский минивен с визгом тормозит перед банком. Сеп и Данте бросаются за мраморные колонны. «Погодите!» – говорю я. Камила высовывает голову из окна водителя. «Сюда!» – кричит она. Мы несемся вниз по лестнице. Данте и Сеп забираются внутрь минивэна. Я достаю из сумки последние из изобретений Мэйсона и бросаю одну гранату в северный конец улицы, а другую в южный. Затем я запрыгиваю на пассажирское сиденье и кричу Камиле «Езжай на запад по Монро!». Полицейские машины подъезжают к Ла аль стрит с обоих направлений и приближаются к нам с двух сторон. И тут взрываются гранаты. Не так, как обычные взрывчатки. Внутри нет заряда. Вместо этого гранаты выпускают две дымовые шашки огромных размеров. Они создают двойной столб густого черного дыма 12 футов в диаметре примерно 3,5 метра и 100 футов в высоту. Примерно 30,5 метров. Эта завеса с апокалиптическим размахом перекрывает вид в любом направлении. Камила вжимает педаль газа в пол и устремляется в просвет между столбами дыма. Она мчится по Монроа-стрит, уводя нас прочь из финансового района в сторону реки. Девушка ведет машину быстро и агрессивно, управляя минивеном так, словно это спортивный автомобиль. Я не могу удержаться от улыбки, наблюдая за ней. Но вот порезу у Камилы на подбородке и уродливые отметины на шее мне совсем не нравится, Не говоря уже о том, что ее футболку словно срезали с тела. «Как ты?» – спрашиваю я. Камила быстро улыбается мне и снова переводит взгляд на дорогу. «Лучше не бывает», – отвечает она. Я тоже расплываюсь в улыбке, чувствуя, как во мне нарастает восторг. «Мы делаем это. Твою мать, мы реально делаем это». Сирены повсюду, со всех сторон к банку несутся десятки полицейских автомобилей. Будет чудом, если мы сможем уйти незамеченными. Камила направляется к мосту, чтобы пересечь реку. «Поверни направо и снова направо», – говорю я. «Но тогда мы вернемся назад. Доверься мне», – прошу я. Камила выкручивает руль вправо и затем снова вправо. Теперь мы едем обратно к Лассаль по Вашингтон-стрит. Прямо за нами несутся две полицейские машины со включенными сиренами. Камила вцепилась в руль, на ее лице нейровинки. «Что мне делать?» – спрашивает она. «Просто продолжай ехать», – велю я. Полицейские машины обгоняют нас с обеих сторон, устремляясь дальше по Вашингтон-стрит. Камила издает удивленный смешок. «Они думают, что мы с ними?» – объясняю я. «Было бы куда подозрительнее, если бы мы ехали в обратном направлении». Мы продолжаем ехать к банку, пропуская еще одну патрульную машину. Убедившись, что основная масса полицейских проехала, мы сворачиваем налево и направляемся на север. Звуки сирен стихают вдали. Сяпы данты начинают смеяться. Камила присоединяется к ним. Ее голос звучит выше, чем обычно, словно она немного напряжена. «Мы сделали это», – произносит девушка, будто до сих пор не может в это поверить. «Ты нашел, что хотел?» – спрашивает меня Данте. «Разумеется», – отвечаю я. Теперь братья с любопытством смотрят на Камилу. «Спасибо, что подхватила», – ракочет данты Камила краснеет. Официально она еще не знакомилась ни с кем из моей семьи, но прекрасно знает моих братьев, как и все в тауне «Простите, что задержалась», — говорит она. «Как все прошло?» — спрашиваю я. «Не без шероховатостей», — отвечает Камила. Ну ты в порядке?» «Правда в порядке?» «Да», — отвечает она, снова бросая на меня взгляд своих темных глаз. «Я чувствую, что братья наблюдают за нами, но не насрать. Я хватаю ее руку и подношу к губам, чтобы поцеловать. Ты невероятная», — говорю я.